Хилари Клинтон, государственный секретарь, член Бильдерберга, Совета по международным отношениям, трехсторонней комиссии, тайной агент ЦРУ. Как пишут эксперты, Клинтон представлена к Обаме, своего рода смотрящей от бильдербергского клуба и ряда других наднациональных мировых институтов. Рядом с ней Бжезинский, Киссинджер, Олбрайт и другие реальные авторы американской внешней политической стратегии и идеологии мирового господства. Сам Энтони Пауэр, который ушёл в отставку с должности советника Обамы по внешней политике, сказала Аклинтн следующее: "Она монстр. Количество мошеннических проделок, которые ею совершались, поистине велико". Две фотографии, приведённые здесь, являются наглядной иллюстрацией того, что эти муж и жена одна сатана. Роберт Гейтс, министр обороны, член Билдерберга, совета по международным отношениям, бывший директор ЦРУ, возглавлял совместно с Бшизинским рабочую группу в совете по международным отношениям. Джанет Наполитана, министр внутренней безопасности, член совета по международным отношениям. Джеймс Джонс советник по национальной безопасности, член Билдерберга, трехсторонней комиссии, бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, бывший глава европейского командования вооружённых сил США, генерал морской пехоты в отставке, член совета директоров компаний Chevron и Boeing, сотрудник института Брента Скоукрофта по международным проблемам. Считается, что именно Скоукрофт после развала СССР стал широко использовать понятие новый мировой порядок. Сотрудниками этого института являются также Бжезинский и Киссинджер. Сьюзен Райс, посол США в ООН, член совета по международным отношениям, сотрудник Брукинского института, финансируемого фондом Форда и Рокфеллерами, член Аспенской стратегической группы наряду с такими околами Билдерберга, как Ричард Армитидж и Мэдлин Олбрайт. Лоренс Саммерс возглавляет Национальный экономический совет. Член Bilderberg, Совета по международным отношениям трёхсторонней комиссии, министр финансов во время президентства Клинтона, главный экономист Всемирного банка, бывший президент Гарвардского университета, член совета директоров Брукинского института, большой сторонник глобализации и протажи Дэвида Ракфиллера. Дэвид Акселерод, главный советник Обамы, главный политический стратег Обамы, сионист. Акселерод формировал и создавал кандидатов в президенты Обаму в течение 16 лет. Нью-Йорк Таймс так пишет об Акселероде. Это главный стратег Обамы, которому он особо доверяет. Акселерод встретил Обаму, когда Обаме было 30 лет. Бетти Лу Зальцман, специалистка по прогрессивной политике в Чикаго и дочь очень влиятельного сиониста Филиппа Ключника, бывшего президента Ложи Бнай Брид, предложила, чтобы Обама и Акселерод познакомились друг с другом. С тех пор Акселерод работал с историей жизни Обамы вновь и вновь. Бетси Лу Зальцман поддерживала и финансировала политическую карьеру Обамы с 1992 года. В том же году, когда Обаме было 30 лет, Зальцман сказала Аксиллероду и другим: "Он будет нашим первым чёрным президентом". После этого Зальцман наняла Аксиллерода создать из Обамы кандидата в президенты. Аксиллерод пишет для Обамы речи и инструктирует его, как себя вести. Аксель Рот определил путь, по которому пойдет Обама. Избранный президент США Барак Обама в своей политике будет исходить из того, что между США и Израилем существуют особые взаимоотношения. Аксель Рот подтвердил также, что Обама намерен тесно работать с израильтянами. Они являются нашим отличным союзником, самым важным союзником в регионе, и это тот основополагающий принцип, из которого он, то есть Обама, будет исходить в работе, сказал советник избранного президента США. Про израильская позиция Обамы была отмечена прессой. Так Chicago Jewish News, рупор Израиля в США, опубликовала длинную статью на эту тему, где содержится следующая цитата: "Евреи создали его, то есть Обаму. Куда бы вы ни посмотрели, везде вокруг него еврейское присутствие. Это все проникающее присутствие в формировании Обамы как президента дало основание некоторым журналистам сравнивать его с големом" человекоподобным монстром, созданным раввином-каббалистом для того, чтобы он уничтожал врагов. Статья Обамы заканчивается просто знаковыми словами. Настал момент восстановить доверие и обновить веру нашего народа, который снова поведет за собой мир. Ну вот и до веры добрались. Раньше у нас был гегемон политический, а теперь в свете глобализации возникает и глобальный духовный. Вебстер Тарпли, автор книги «Барак Обама. Несанкционированная биография», Пишет, что Обама является злом, который трудно себе представить. Обама, по мнению Тарпли, будет представлять современную версию фашистского корпоративного государства времен Муссолини. Динамика прихода Обамы к власти напоминает динамику прихода к власти Муссолини в условиях нарастания фашизма в Италии. Вот только некоторые выводы, которые делает Тарпли, основываясь на своем исследовании. Предвыборная кампания Обамы представляла собой мощную попытку манипулирования, разделения, фрагментации, деморализации и дезориентации американского народа. Его методы являются собой беспрецедентную атаку на человеческую свободу и сознание. Тарпли убеждён, что Обама будет энергично проводить политику Сороса Бжезинского, направленную на усиление конфронтации с Россией, используя для этого предлоги защиты прав человека и различные гуманитарные соображения. Это то, что американцы обкатали в Югославии в рамках концепции гуманитарной интервенции. Тарпли пишет, что нет более безумной идеи, чем вступать в войну с Россией, но именно на это нацелен Обама. Обама придаст американскому империализму псевдореволюционное второе дыхание. Обама действительно самый опасный политик-империалист. Джо Байден тоже одержим антироссийскими настроениями. Все это с 19 октября 2008 года он пообещал международные столкновения с Россией в период режима Обамы. Тарпли говорит, что для создания образа врага из России могут быть совершены провокации в форме террористических актов, в которых потом обвинят Россию. Все это планируется сделать для того, чтобы включить Россию в список врагов и получить повод для организации против нее вооруженной агрессии объединенных сил, состоящих из стран Восточной Европы, являющихся марионетками США. Все это четко вписывается в контекст текущих событий. Newsru.com в своем сообщении 1 декабря 2008 года приводит слова первого заместителя руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-лейтенанта Владимира Носова. Грузинские власти не отказались от силового решения о возвращении в состав Грузии Республики Южная Осетия и Абхазии. В этих целях предпринимаются шаги, направленные на дестабилизацию обстановки в независимых республиках, активизируется разведывательно-диверсионная деятельность против контингента российских войск. В информации в сообщении указывается, что ФСБ России, по полученной информации, о том, что в течение осени этого года спецслужбы Грузии провели на своей территории несколько задержаний российских граждан, посещавших свои семьи, в частности, в числе этих задержанных были также военнослужащие Минобороны России. После этих задержаний, которые снимались на видеокамеру, россиянам подбрасывалось оружие, специально подготовленные шпионские в кавычках материалы и тому подобные. Затем под угрозой длительного лишения свободы и преследования родственников сотрудники грузинских спецслужб заставляли задержанных давать под видеокамеру сфабрикованные показания, подчеркнул Носов. По его словам, суть этих фабрикаций грузинских спецслужб сводилась к тому, что российские граждане якобы направлялись с различными заданиями, имевшими конечной целью убийство президента Грузии и свержение его режима. В ФСБ России не исключают, что фабрикуемые фальшивки грузинской спецслужбы планируют вбросить в ближайшее время в грузинские и западные СМИ, направить в агхский суд в качестве доказательств в кавычках против России. Высказывания Байдена по убеждению Тарпли не оставляют сомнений, что Обама принесет с собой такую опасную международную конфронтацию, о которой ни о коны раньше даже и не мечтали. Тарпли не сомневается, что ареной новых угроз теперь является уже не Средний Восток, но прежде всего Россия. И это уже показали события в Грузии. Весь американский внешнеполитический истаблишмент истерически сосредоточен на сведении счетов с Россией. Это новая форма политики элиты, оси Лондон-Нью-Йорк-Вашингтон, стремящаяся таким образом навязать англо-американский мировой порядок на следующую сотню лет. Тарпли в своей статье, посвященной поддержке Обамы со стороны Збигнева-Бжезинского, пишет Збиг молчит о том, что настоящей причиной, по которой он хочет сгладить некоторые аспекты американской агрессии на Ближнем Востоке, является его желание освободить ресурсы для их использования в намного более масштабных и опасных авантюрах, которые готовит сейчас трёхсторонняя комиссия. Напомню, что это одна из трёх главных масонских хазарских тайных организаций, в которую относятся ещё Билдербергский клуб и Совет по международным отношениям. Сорос и Бжезинский два кукловода Обамы, Он их марионетка. Сорос его финансировал, вжизински накачивал его идеологией. Сбиг стоял за отделением Косово и передачей его под власть террористической армии освобождения Косово, что было хорошо спланированным ходом против Сербии и России в целях подготовки грядущей операции Барбаросса-2 в войне с Москвой. Через своего сына Марка, ещё одного высокопоставленного внешнеполитического контролёра Обамы, Сбиг стоит за кризисом, связанным с размещением в Польше и Чехии американских объектов ПРО. Сбиг является вдохновителем новой политики ЦАРУ, направленной на убийство пакистанского населения под предлогом борьбы с террористами, без проведения консультаций с правительством этой страны. ЦАРУ тесно связанна с семьёй Обамы, как пишет Тарпли. Абама был одним из восьми студентов, которые были отобраны, чтобы изучать собитологию под руководством Жизинского, который является высокопоставленным офицером ЦРУ. Затем Абама начал работать на связанную с ЦРУ международную бизнес-корпорацию, одной из специализаций которой является вербовка агентов для ЦРУ. Кстати, офис этой организации находится также и в Москве, на улице Зацепы. Особо любопытные могут зайти на сайт в интернете. На сайте корпорации сказано, что она занимается организацией и проведением конференций, форумов и деловых встреч по актуальным вопросам международного сотрудничества для информирования, позиционирования и оказания содействия российским бизнес-структурам на мировом рынке товаров и услуг. А дальше идёт информация, которую можно озаглавить: "Где ты, ягодка моя?". Смотрите, что они пишут. Мы объединяемся на удобных площадках для работы и общения представителей органов государственной власти, ведущих экспертов и аналитиков, главных отраслевых специалистов, представителей компетентных учреждений, научно-исследовательских и образовательных институтов, представителей малого и среднего бизнеса России и топ-менеджеров мировых компаний. Мы создаём уникальную атмосферу для обмена информацией, развития диалога и сотрудничества. «Осуществление совместных планов и проектов, расширение международных контактов и дальнейшего заключения взаимовыгодных контрактов». Интересно, о какой-то информации они там обмениваются и какие планы осуществляют с представителями органов государственной власти и компетентных учреждений. Но самое главное, какие взаимовыгодные контракты они с ними заключают. Любопытно, что Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата на своем сайте поместила анонс следующего содержания. С целью обмена опытом в период с 15 по 21 февраля 2009 года в Мадриде и Барселоне, Испания, международная бизнес-корпорация проводит неделю образования в Испании. В программе форума конференция Новейшие технологии в системе образования, посвящённая обсуждению актуальных вопросов развития образовательной сферы. В мероприятии примут участие руководители образовательных учреждений России, администрации субъектов Российской Федерации, ведущие образовательные учреждения Испании. Уважаемый руководитель, неделя образования станет для Красноярского края шагом для укрепления международных деловых контактов и реализации перспективных проектов. Неделя образования в Испании это развитие неформального диалога двух стран, практическое изучение возможностей продвижения интересов участников, изучение опыта и обмена информацией, определение приоритетов и стратегий развития сотрудничества в образовательной сфере. Центрально-сибирская торгово-промышленная палата приглашает вас принять участие в Неделе образования в Испании.